Глава 16 О чем я задумался? Так была написана не вся книга Ивана Андреевича, а только предисловие на четыре с половиной странички. Потом фразы читались тоже легко, но в каждой из них сидело одно, а то и два, и три, совершенно незнакомых мне слова. Иногда я догадывался, что они значат, но чаще становился в тупик. Иван Андреевич мне говорил, читать ее скучно, но ты стисни зубы и читай. Три-четыре раза одно место перечитывай, пока до корня в нем не доберешься. На непонятное слово наткнешься — спроси, поищи в словаре. Не забегай вперед, пока не разберешься в прочитанном. И так иди до конца». Тогда мне это показалось чем-то вроде коротенького рассказика о китайских мудрецах. «В огоньке» я читал. В этих рассказиках всегда есть второй смысл, который сразу и не заметишь. Тогда в словах Ивана Андреевича Я тоже не уловил второго значения, хотя чувствовал, что оно есть. Теперь я понял, в чем тут штука. Если ты, Костя Барбин, дочитаешь эту книгу до конца, и все-все в ней поймешь до последнего слова, ты выучишься сам, так, как любой инженер, для которого написана эта книга. Вот оно что. И вот что тогда значат слова. Если тебе не хочется читать эту книгу, брось ее в Енисей. «Да, тут подумаешь. Эти слова до единого все понятные, в энциклопедию лазить не надо. А ведь что за ними стоит? Сколько в этой фразе еще не написанных слов? Разве нет здесь такого? Если ты, Барбин, считаешь, что жизнь моя прожита бесполезна, не читай эту книгу. Если думаешь, что свою жизнь не сумеешь сделать более полезной, чем я свою, не читай эту книгу». «Если тебе вовсе нечему от меня научиться, брось книгу в Енисей». И еще такого. Юный друг мой, вот я, старый инженер, академик, поверил в тебя, поверил, что ты не проживешь свою жизнь напрасно, мелко и для людей бесполезно. Моя жизнь, мои труды принадлежат всем. Читай, кто хочет. А я передаю свой труд тебе особо. Одни его просто прочтут, а другие могут продолжить. Я хочу, чтобы ты продолжил его. Сейчас тебе это странно слышать. Но ты ведь Барбин. Ты сам говоришь, Костя Барбин очень сильный. Неужели твоей силы хватает, только чтобы свои матросские обязанности выполнять? Нельзя работать меньше своих сил, меньше своих способностей. Ладно, ясно, что за надписью Ивана Андреевича не договорены все эти слова». Книга у меня в руках. Я прочитал в ней интересное предисловие. Все в нем понял. Остальное захочу, тоже пойму. Но дальше книга пошла скучно. И читать ее, честно говоря, мне поэтому только и не хочется. Как быть? Не читать? Положить сундучок на память? Или перелистать с пятого на десятое? Но это ведь и будет бросить в Енисей. Не в том дело, что Иван Андреевич... Придет проверять, где она у меня. Он не придет проверять. Тут дело только моей совести. Поэтому он так и написал. Вот ведь сделал подарочек. Прочитать так, как хочет Иван Андреевич. Прочитать и понять все до последнего слова. Ого-го! Знаем, что это значит! А главное в другом, для чего? Только чтобы не сфальшивить перед своей совестью. Раз! И уважительно отнестись к Ивану Андреевичу два! Ради этого! он и сам не стал бы дарить свою книгу. Словом, куда ни поверни, все идет вразрез тому, как привык я до этого думать. Прежде я не мучил себя размышлениями. Поймал одну какую-нибудь мысль по радио, другую подцепил из газеты, третью подсунул Вася Тетерев, четвертую Илья Шахворостов. И вот, пожалуйста, как говорится, программа жизни на текущий день. Что твои войлочные туфли? Удобно, тепло, нигде не жмет. А тут я и не заметил, как встал и начал сновать по корме. Потом обижал весь теплоход и, наконец, остановился у перил, как раз против окна радиорубки. Отсюда очень хорошо была видна золотая даль Енисея, как море, совсем без берегов. На реке стояла безветренная тишина. Вода сверкала под ночным солнцем, гладкая, как зеркало. Но все-таки было понятно, что она движется. И мне припомнилось... Начало из книги Ивана Андреевича. Вот я стою у края земли, и возле ног моих неумолчно плещется море. Я тоже стоял у края земли, и у ног моих струился, двигался и Енисей, и чуточку плескался в борт теплохода. Иван Андреевич стоял у края земли не зря, он написал важную и нужную книгу. А я? Вот постою еще немного и пойду спать. Иван Андреевич сегодня уже, наверное, слазил в шахту мерзлотной станции. По круто поставленным лестницам-стремянкам, ему с негнущимися ногами спускаться было трудно, тяжело. Я тоже сегодня ходил по вечной мерзлоте, но, как козел, легко прыгал с кочки на кочку. Иван Андреевич сейчас, наверное, сидит и обдумывает тайны, какие в шахте ему открыла вечная мерзлота. Какие тайны открыла она мне, когда я шлепал по болоту. Хотя это и походило на игру. И ясно было, что сравнивать себя с Иваном Андреевичем просто глупо и смешно. Но все-таки это было интересно. И вот почему. Что я не прикидывал на Ивана Андреевича, получалось, он живет, работает, для пользы всех людей. А на кость у Барбина поверну, у него все для себя. То есть, ну, не так уж, чтобы совсем только для себя. Любая его работа, конечно, и другим тоже пользу приносит. Но для Барбина это не цель. У него цель, чтобы в мускулах сила играла, свежий речной ветер бил в лицо, перед глазами красота Енисея стояла. Потому что ничего лучше матроской вахты для него и нету. Для него, конечно, куда приятнее стоять вот так у перил, чем, скажем, читать книгу Ивана Андреевича или, к примеру, возиться в машинном отделении. Вон они, механики, сапожники, стучат и стучат себе молотками по железу. И вдруг меня резанула такая мысль. А эти вот сапожники молотками свое все же выстукают, и наш красавец-теплоход после этого опять свободно и гордо поплывет по Енисею. А я даже гайку не сумел отвернуть, только ключ сломал. Блеснул, что называется, умом, смекалкой хвастаюсь силой своей. А что она у меня? Стоять, как сейчас на палубе, грудь колесом? Тогда я снова раскрыл книгу Ивана Андреевича и снова перечитал все предисловие. И вот ведь диво, сейчас я в нем вычитал и еще что-то новое, будто пока я стоял и держал книгу в руках, Иван Андреевич каким-то хитрым образом прибавил в нее другие слова, другие мысли. Теперь он говорил еще, что этот труд не одни только его личные наблюдения. Для этой книги, сами того не зная, подготовили за столетия огромнейший и самый ценный материал тысячи разных исследователей, имена которых по большей части и неизвестны. Тут и ученые статьи, и заметки в газетах, и дневники экспедиций, и записи старожилов, и даже предания и легенды. И вот все. Все, что в разных местах и разными людьми с большой мечтой о будущем создавалось в народе, теперь должно быть возвращено народу. Я сделал только то, что делают наши женщины на селе, готовясь печь хлеб. Я просеял муку, очистил ее от отрубей и случайного мусора, писал Иван Андреевич. Пусть из этой муки теперь пекут булки другие. Мука хорошая, я ручаюсь» пусть булки будут такие же хорошие, как и мука. Их должно испечь для тех, кто вырастил зерно, кто собрал, сохранил и размолол его. Словом, для всей семьи. Отец Ильиша Хворостова, шофер, рассказывал, что ездил он по Тувинскому тракту, через горные снеговые вершины Саян. Там, — говорил он, — на спусках есть такие крутые повороты, Уму непостижимо. Бывает, что шофер сам себя в профиль видит. Вот в этот раз, похоже, и я сам себя увидал в профиль, и в первый раз сам себе превосходным парнем не показался. Приближалось время вступать на вахту, а я нисколько не поспал. Конечно, еще можно было спуститься вниз и хотя бы на полчасика прикорнуть. Но так красиво светило ночное солнце, так весело играло оно на реке, что я подумал, Какой бы замечательный и красивый сон ни приснился, лучше того, что я вижу теперь, все равно он не будет. Постою на палубе еще. И тут вдруг сообразил, что стою как раз против радиорубки Машиной каюты. Зачем я здесь остановился? Я стал тихонько передвигаться вдоль перил, но не вытерпел и повел глазами на Машина окно. Оно было открыто, жалюзи тоже спущены. Тогда я осторожно чуточку подшагнул вперед и увидел Машу. Она спала, но не в постели, а прямо у окна, за столиком, положив голову на руки, как засыпал Ленька, когда ему не давались уроки. Словно бы Маша кого-то ждала, да так и не дождалась. И мне стало досадно на себя. Как же я не заметил открытого окна сразу? Выходит, стоял целый час, а Маша любовалась на мою спину, ждала, пока я уйду, и уснула. Интересно только, кто прежде, я подошел к перилам или Маша села к окну? Я прошел мимо окна, близко-близко, ступая на носках. Маша на постель была не раскрыта, и за кошка пахло сладкими духами. Я слышал, как ровно дышала Маша, и плечи у нее чуточку то поднимались, то опускались. В руке у нее был зажат поблекший желтый тундровый цветок, а рядом — лежало несколько веточек полярной березки с жесткими зазубренными листьями. Березки были не сломлены, а срезаны по-мужски ножом, косым решительным взмахом. С другого борта теплохода был виден берег, весь заваленный длинным поясом льдов. Ниже, на сырой гальке у мостков, по которым заходит на дебаркадер и вверху, по кромке берега, всюду сидели с ворохами вещей пассажиры, ожидающей посадки. Если бы не поломалась машина, они давно бы уже были в пути. Прошел сонный Петя, Петр Фигурнов. Я спросил, не знает ли он, скоро, нет, мы поплывем-то. Фигурнов винтом вывернул шею. Черт его знает. Говорят механики, еще часа на четыре. В мастерских неправильно муфту выточили. Он ушел, а я с обидой подумал. В Нижнем Бацком, Пять теток каких-то на час задержал, не пустил на теплоход. Маша это заметила. Нехорошо сделал Костя Барбин. А вот что сейчас на берегу, тоже в сырости и в холоде, у воды, у льда. Пятьсот человек сидят, дожидаются, и их тоже не пускают. Потому что правило — посадка за час до отхода. Этого Маша не видит. Костя, нам до всего должно быть дело. Показать бы ей это. Интересно, что теперь сказала бы она? Многие пассажиры с детишками, им спать хочется, солнце-то на небе светит, а по часам глубокая ночь, скоро четыре. И что-то меня словно хлеснуло, погнало вверх, в рулевую рубку. Понятно, там никого. Не станешь рули вертеть, когда теплоход у причала стоит. Капитанская вахта еще не кончилась, но что на палубе делать Ивану Демьянычу, пока не справятся с муфтой сапожники?» Конечно, греется чайком у себя в каюте. Но я ошибся. Иван Демьяныч попался мне на лесенке, когда я стал спускаться вниз. От него отдавало запахом нефти, наверное, он лазил смотреть машину. Остановился. «Как же это ты, Барбин, ключ сломал?» «Я бы его вал коленчатый сломал, Иван Демьяныч, если бы меня заставили бить по нему молотом». «Ну, заставили. А сам-то ты чего же?» — Боль железа не чувствуешь? Ему Барбин тоже больно, когда бьют не в то место. — Так, Иван Демьяныч, гайка-то с левой резьбой оказалась, а ключ с Не объясняй, все знаю. Вот я тебя поставлю к рулю и скажу, держи прямо на створы. Так ты к этим створам и на берег выскочишь? — Это ведь другое дело, Иван Демьяныч. Везде думать надо, Барбин. — Помощник механика, сам во всем виноватый, с подковыркой, с ехицей, сказал мне, «Головой, Барбин, думать надо». Иван Демьяныч просто, с расположением даже ко мне, говорит. Он не прибавил обидного слова «головой». И то самое, что меня подхлестнуло побежать наверх в рубку, теперь дернуло еще раз испытать Ивана Демьяныча, поддерзить ему, как в корабликах, помните, с птичкой. «Головой думать, Иван Демьяныч?» И как тогда, сказал я и понял, через край. Только теперь совсем уже с большим перехватом. Но Иван Демьяныч и тут не рассердился. Помолчал, поглядел на меня и подтвердил негромко. — Ну да, Барбин, головой. — Ага, если так. — Хорошо, Иван Демьяныч, — говорю. — Вы отдайте приказ за сломанный ключ с меня высчитать. А сейчас скажите, это головой думано? что на берегу пятьсот человек полдня сидят, и неизвестно, сколько еще сидеть они будут. Не то чтобы улыбнулся Иван Демьяныч, но повеселело у него лицо. «Не собирался я с тебя высчитывать за ключ. Сам просишь? Хорошо, уплати, А пятьсот человек пусть еще на берегу посидят, пока машину не наладим. Это головой думано». «А вы сердце человеческое, беспокойное». Почему в расчет не берете, Иван Демьянович? Люди ведь извелись ожиданием. Кому поспать, кому поесть хочется. Детишки. Говорю и чувствую, замечаю, не свои слова говорю. От кого-то я эти слова уже слышал. От кого? Сердце. Это верно. Только есть ведь, Барбин, и правила. Интересно говорю, неужели, Иван Демьянович, по правилам и с вас тоже спросится, если вы сейчас погудите? «Зато люди-то как будут радоваться!» Весь этот разговор был у нас в проходе. С одной стороны стеклянная перегородка над машинным отделением, с другой стороны умывальные комнаты. Берега не видать. Повернулся Иван Демьяныч и пошел молча. А я и не знаю, стоять мне или за ним следовать. Провожаю глазами. Остановился он у пролета, взглянул на часы, потом на берег и в мою сторону. Сделал знак рукой. Подойди, дескать. Начинать посадку сейчас, Барбин, это нужно всех проводниц будить, подымать, под вахту тоже, ставить матросов на контроль. Спят ведь люди. Посчастливило им, говорю. Пусть посчастливило. А я так считаю, Иван Демьяныч, пусть лучше посчастливит тем, кто на берегу. Успеют они выспаться. Наши тоже успеют выспаться. «Так значит, гудеть?» «По-моему, гудеть, Иван Демьянович». «Да...» «А теперь слушай. Там, где есть настоящая дисциплина, строгие порядки, правила, от них никогда не отступают. Как полагается делать нам по правилам, матрос Барбин?» «Ждать, пока машину поправят, товарищ капитан». «Ну вот и будем ждать. Ты когда заступаешь на вахту?» «Уже на вахте я, Иван Демьянович». Так чего ж ты стоишь? Или делать нечего? Спроси себе работу у боцмана. И голос у него сразу стал такой твердый и жесткий, что спорить, пререкаться нет уже никакой возможности. Пошел я, конечно, не Тетерева искать, а просто так, опять вокруг теплохода, мимо радиорубки. Маша все спала, только голову на другую руку переложила. — Костя, нам до всего дело должно быть. — Ну вот. Вот вам, пожалуйста, и до всего. А правила есть правила. Их не перешагнешь. Хотя, если разобраться, Иван Демьянович, конечно, мог бы перешагнуть. Да капитанское самолюбие не позволило. Это факт. Матрос, видите ли, советы подает. И еще говорит ему, а это головой думано. По правилам, за такой разговор матросу и выговор закатить не грех. Но тут я задумался. Если бы так... Чего тогда Ивану Демьянычу со мной церемониться? А он отошел, хотя и строгий, но не рассерженный. Похоже, что я его поколебал, даже убедил, но не до конца. Волосинки, может быть, одной не хватило, чтобы принял он другое решение. Эх, а почему же этой самой волосинки у меня самого не хватило, а? Скажи, Барбин, честно. И я сказал. Да потому что сам себя я по-настоящему не убедил. Загорелся и тут же остыл. Отказал Иван Демьяныч, и мне даже в чем-то легче стало. Неправильно, дескать, Маша обвиняла меня после Нижнеимбатского. Конечно, нам до всего должно быть дело, но существует и дисциплина, твердый порядок, правила. А все же нехорошо, что столько людей на берегу томится. И я опять задумался. Вдруг загудел гудок.